но упавший в пропасть человек выжил. От края склона он пролетел сотню футов в самой середине своей снежной глыбы и упал в снег еще более рыхлый, чем раньше. Во время падения его так закружило, что он потерял сознание, но ни одна косточка в его теле не была сломана а он оказался теперь на более пологом склоне, покатился по нему и, наконец, остановился со всех сторон окруженный более мягкой снежной массой, так долго его сопровождавший и спасший в конечном итоге ему жизнь. Когда он пришел в себя, первое, что ему показалось, это будто он болен и лежит в кровати. Потом он со свойственной горцам сообразительностью осознал, в каком положении находится, и попытался освободиться. Он отдыхал и возобновлял попытки снова, пока не увидел, наконец, звезды. Какое-то время он лежал без движения, соображая, где он и что же с ним такое случилось. Он ощупал себя и обнаружил, что от его куртки отлетело несколько пуговиц, и она вывернулась, прикрыв ему голову. Нож, лежавший у него в кармане, пропал, а шапка куда-то улетела, хотя он и завязывал ее под подбородком. Он вспомнил, что пошел искать камней, чтобы закрепить ту стену укрытия, у которой он должен был ночевать. Исчез и его топор для рубки льда. Он подумал, что, по всей видимости, упал со скалы и посмотрел наверх. В призрачном леденящем свете появившейся луны Огромное расстояние, которое он пролетел в падении, казалось еще больше. Какое-то время он лежал, глядя ничего не понимающим взглядом, на возвышавшийся перед ним огромный бледный утес, который с каждой минутой все явственнее и явственнее выступал из темноты. Эта призрачная таинственная красота на время заворожила его, а затем приступ перемежающегося с рыданиями смеха сотряс все его тело. Прошло немало времени, пока он осознал, что находится у самого края снежной лавины. Ниже под склоном, который, как оказалось при лунном освещении, удобен для спуска, он увидел темную, усыпанную валунами землю. Он с усилием поднялся на ноги, ощущая боль в каждом суставе, Преодолевая ее, выбрался из окружавшего его рыхлого снега и пошел вниз к темнеющей земле. Здесь он скорее упал, чем лег около большого камня, попил из фляжки, сохранившейся у него во внутреннем кармане, и моментально заснул.